Предисловие. Цель этой книги. Эти страницы следовало бы, собственно, заглавить. Москва. Январь. 1937 год. Ведь жизнь в Москве с такой быстротой, что некоторые утверждения становятся спустя несколько месяцев уже неправильными. Я бродил по Москве с людьми, хорошо ее знающими. Пробыв в отсутствии каких-нибудь полгода, они теперь, глядя на нее, покачивали головой. Неужели это наш город? Несмотря на это, я все же даю этой книге заглавие «Москва, 1937 год». Я хочу только изложить свои личные впечатления для друзей, жадно набрасывающихся на меня с вопросами. Ну что вы думаете о Москве? Что вы там в Москве видали? Насколько неправильная нарисованная мною картина? Так как я сознаю, что предлагаемые мною суждения субъективны, я хочу рассказать о том, с какими ожиданиями и опасениями я ехал в Советский Союз. Пусть каждый читатель сам установит, насколько мой взгляд был затемнен предвзятыми мнениями и чувствами. Вера в разум. Я опустился в путь в качестве симпатизирующего. Да, я симпатизировал с самого начала эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базисе разума, и ехал в Москву с желанием, чтобы этот эксперимент был удачным. Как бы мало я ни был склонен исключать из частной жизни человека его логическое, нелогическое и чувство, Как бы я ни находил жизнь, построенную на одной чистой логике, однообразной и скучной, все же я глубоко убежден в том, что общественная организация, если она хочет развиваться и процветать, должна строиться на основах разума и здравых суждений. Мы с содроганием видели на примере Центральной Европы, что получается, когда фундаментом государства и законов хотят сделать не разум, а чувства и предрассудки. Мировая история мне всегда представлялась великой длительной борьбой, которой ведет разумное меньшинство с большинством глупцов. В этой борьбе я стал на сторону разума, потому я симпатизировал великому опыту, предпринятому Москвой с самого его возникновения. Недоверие и сомнение. Однако с самого начала к моим симпатиям примешивались сомнения. Практически социализм мог быть построен только посредством диктатуры класса, и Советский Союз был в самом деле государством диктатуры. Но я писатель, писатель по призванию, а это означает, что я испытываю страстную потребность свободно выражать все, что я чувствую, думаю, вижу, переживаю, невзирая на лица, на классы, партии и идеологии. И поэтому при всей моей симпатии я все же чувствовал недоверие к Москве. Правда, Советский Союз выработал демократическую свободную конституцию. Но люди, заслуживающие доверия, говорили мне, что эта свобода на практике имеет весьма растрепанный и сковерканный вид. А вышедшая перед самым моим отъездом небольшая книга Андрея Жида только укрепила мои сомнения. Потемкинские деревни Итак, границам Советского Союза я подъезжал полный любопытства, сомнений и симпатий. Почетная встреча, оказанная мне в Москве, увеличила мою неуверенность. Мои хорошие знакомые, люди обычно вполне разумные, совершенно теряли здравый ум, когда оказывались среди немецких фашистов, осыпавших их почестями, и я спрашивал себя, неужели я позволю тщеславию изменить мой взгляд на вещи и людей. Кроме того, я говорил себе, что мне, несомненно, будут показывать только положительное, и что мне, человеку незнакомому с языком, Трудно будет разглядеть то, что скрыто под прикрашенной внешностью. Нападки, вызванные недостатком комфорта. С другой стороны, множество мелких неудобств, осложняющих повседневный московский быт и мешающих видеть важное, легко могло привести человека к несправедливому и слишком отрицательному суждению. Я очень скоро понял, что причины неправильной оценки, данной Москве великим писателем Андреем Жидом, были именно такого рода мелкие неприятности. Поэтому в Москве я приложил много усилий к тому, чтобы неустанно контролировать свои взгляды и выправлять их то в ту, то в другую сторону с тем, чтобы приятные или неприятные впечатления момента не оказывали влияния на мое окончательное суждение. Дальнейшие трудности на пути к правильному суждению Иногда же наивная гордость и усердие советских людей мешали мне найти правильное решение. Цивилизация Советского Союза совсем молода. Она достигнута ценой беспримерных трудностей и лишений. Поэтому, когда к москвичам приезжает гость, мнением которого справедливо или несправедливо они дрожат, они немедленно начинают забрасывать его вопросами. Как вам нравится то, что вы скажете по поводу этого? Кроме того, я попал в Москву в неспокойное время. Фашистские вожди вели угрожающие речи на тему о войне против Советского Союза. В Испании и на границах Монголии шла борьба. В Москве слушался политический процесс, сильно взволновавший массы. Следовательно, вопросов накопилось немало, и москвичи на них не скупились. Я же, человек медлительный, в своих оценках люблю мысленно обсудить все «за» и «против», и не тороплюсь выражать свое мнение, если не считаю его достаточно продуманным. Вполне естественно, что не все в Москве мне понравилось, а мое писательское честолюбие требует от меня откровенного выражения моего мнения, склонность, причинившая мне немало неудобств. Итак, я, будучи в Советском Союзе, не хотел умалчивать о недостатках, где-либо замеченных мною. Однако найти этим неблагоприятным отзывам нужную форму и слова, которые, не будучи бестактными, имели бы достаточно определенный смысл, представляло не всегда легкую задачу для почетного гостя в такое напряженное время. Откровенность за откровенность. Я мог с удовлетворением констатировать, что моя откровенность в Москве не вызвала обиды. Газеты помещали мои замечания на видном месте, хотя, возможно, правящим лицам они не особенно нравились. В этих заметках я высказывался за большую терпимость в некоторых областях, выражал свое недоумение по поводу иной раз бескусно преувеличенного культа Сталина и говорил насчет того, что следовало бы с большей ясностью раскрыть, какими мотивами руководствовались обвиняемые второго троцкистского процесса, признаваясь содеянным. и в частных беседах руководители страны относились к моей критике с вниманием и отвечали откровенностью на откровенность. Именно потому, что свое мнение я выражал неприкрыто, я получил сведения, которые в противном случае мне едва ли удалось бы получить. Нужно ли выступать с положительной оценкой Советского Союза? После моего возвращения на Запад передо мной встал вопрос, должен ли я говорить о том, что я видел в Советском Союзе? это не являлось бы проблемой если бы я как другие увидел в советском союзе много отрицательного и малоположого мое выступление встретили бы с ликованием но я заметил там больше света чем тени а советский союз не любит и слышать хорошее о нем не хотят мне тут чаще было на это указано я не очень часто выступал в печати советского союза со своими впечатлениями. Мои выступления составили менее двухсот строк, при этом они отнюдь не заключали в себе только похвалу. Но даже это немногое было здесь, на Западе, ввиду того, что оно не представляло безоговорочного отрицания «искажено» и «опошлино». Должен ли я был продолжать говорить о Советском Союзе? Лучше не надо. Усталый и возбужденный виденным и слышанным я сказал себе в первые дни после моего возвращения, что моя задача не говорить, а изображать в образах, я решил молчать и ждать, пока пережитое не воплотится в образы, которые можно запечатлеть. Но как писатель я все же это сделаю. Однако вскоре другие соображения одержали вверх. Советский Союз ведет борьбу с многими врагами, и его союзники оказывают ему только слабую поддержку. Тупость, злая воля и косность стремятся к тому, чтобы опорочить, оклеветать, отрицать все плодотворное, возникающее на Востоке. Но писатель, увидевший великое, не смеет уклоняться от дачи свидетельских показаний, если даже это великое непопулярно и его слова будут многим неприятны. Поэтому я и свидетельствую.